Часть пятая. Создаем слаженную команду. Глава первая. Мотивация специалиста. Легкие, комфортные и хардкорные задачи. Многие исследователи, изучавшие работу креативных людей, упоминают состояние потока, когда человек полностью погружен в задачу и на пике вдохновения самозабвенно на протяжении многих часов может решать ее, ни на что не отвлекаясь. В состоянии потока человек максимально продуктивен и, что еще важнее, может испытывать настоящее счастье. Чтобы войти в это чудесное состояние, нужно иметь подходящую задачу. Начнем с крайностей. Что происходит, если человеку поручают слишком легкие для него задачи? Вашему сотруднику становится очень скучно. Вдобавок он не учится чему-то новому и появляется ощущение застоя, рутины. Скорее всего, каким бы ответственным человек ни был, он начнет хуже выполнять свою работу, снизится внимание к важным деталям, упадет производительность. В таких ситуациях ждите, что он захочет уволиться или начнет прогуливать, или потребует повысить зарплату. В большинстве случаев, повышая зарплату, вы решите проблему на очень короткий срок, потому что корень недовольства останется. Замечу, что если вы можете платить человеку в три раза больше рыночной зарплаты, то деньги могут быть решением. Если же вы взваливаете на сотрудника очень сложные задачи, у него начинается сильный стресс. Человек может практически парализовать объем работы и ответственность. Если он и выполнит задачу, то выгорит. или начнет прокрастинировать, пока кто-то со стороны не вмешается в рабочий процесс. Идеальная задача достаточно сложная, но которая человеку по плечу. Необходимо соблюсти баланс между тем, что он умеет, и сложностью задачи, чтобы нагрузка на сотрудника была оптимальной, и помочь ему работать в этом магическом состоянии потока. Давайте введем понятие «серая зона». Оно будет означать ту часть работы, которую сотрудник не умеет делать или делает впервые, и есть риск, что он допустит много ошибок. Чтобы определить, подходит задача для человека или нет, надо понять, какая часть задания будет для него рутиной, а какая серой зоной. Неплохо, если серая зона придется на половину работы, а вторая половина задачи будет рутиной. Тогда человеку будет на что опереться. Эту часть я уже умею делать хорошо, и он сможет задействовать воображение и получить новый опыт».